двести т р и н а д ц а т май 7. Реально для человека только то, что попадает в сознание, все остальное для него не существует. Внутренний мир каждого индивидуален и отличен от другого. Дуги сознания могут совершенно не совпадать. Созвучие родит при совпадении дуг, расхождения могут быть очень далекими. Чем шире сознание, тем больше вмещает оно чужих пониманий. Для высокого духа необходимость н и с х о ж д е н и я чтобы коснуться д у г и более низкого сознания. Часто взаимо не понимание зависит от невозможности совмещения дух. Но высший всегда может войти в понимание с менее развитым сознанием. Для великих духов душа человеческая не тайна. Основные свойства человеческой природы мало меняются даже в веках. Даже в Атлантиде существовали тоже злоба, обман, насилие, попрание законов природы, говоря уж о Вавилоне и Риме. Подъемы, рассветы, падения наций шли своими периодами. Сущность природы ч е л о в е ч е с к о й остается все той же, только на грани великих перемен открываются перед человечеством новые чудесные возможности преображения и себя и о к р у ж а ю щ и х людей мира.